Глава пятнадцатая. Госпожа не желает воевать. Вальдер кивнул, и Ясмин решительно вернулась на улицу. Слуга у парадных дверей распахнул их и молча пропустил хозяйку. Она все-таки оставалась хозяйкой, несмотря ни на что. Жара разошлась еще сильнее. Стоило позвать с собой слугу с широким зонтом, но Ясмин не стала. Ей идти к пленникам которые без того просидели на знойном солнце уже целые сутки. Чуть подобрав подол платья, чтобы не волочилось по пыли, Ясмин дошла до постройки, у которой сидели несчастные. Быстро оглянувшись, она заметила, что Вальдер остался в доме. Что ж, мудро. За ней пошли только его люди. «Госпожа!» – послышались голоса тех, кто заметил ее приближение. Мужчины подвинулись ближе, и с нетерпением вглядывались в ее лицо. Помятые, измученные неудобными позами и кандалами, они выглядели ужасно. Разила потом и немытыми телами. Ясмин нашла взглядом Риана, прикованного ближе всех к солнцу. Его рубаха давно высохла после утреннего купания, ткань стала жесткой от жары и пыли. Лицо друга было склонено вниз, и Ясмин вновь забеспокоилась, в сознании ли он. Сидевший рядом с ним мужчина из соседней деревни, Ясмин помнила его лицо, но не помнила имя. Пихнул Риана локтем, и тот очнулся, облизал пересохшие губы и увидел Ясмин. На душе вмиг потеплело от его взгляда, и вдруг стало спокойно. «Я благодарю вас за то, что вы пришли на помощь, за то, что беспокоились за мою судьбу. Это много для меня значит. Говорить удавалось с трудом, Особенно не хотелось сказать то, что она должна. Мы всю жизнь служили вашему отцу, госпожа, и не бросим вас в беде, прохрипел самый бородатый, сидевший с краю. Жаль, что ничего не удалось. Но эти уроды угрожали вас убить. Об этом я и хотела сказать. Ясмин снова запнулась, не в силах произнести фразу до конца, но наконец собрала всю волю, и заговорила уверенно, правда, не посмев смотреть Риану в глаза. «Я благодарю вас за беспокойство, но прошу услышать меня». Они хотели остановить кровопролитие. Наш новый хозяин нам не враг. Мы пришли к согласию. Я дала добро на наш с ним брак, и мой отец благословил нас. Да, они чужаки, но Ау и Те приняли их на нашей земле» а наши правители, новый губернатор и даже сам король, наделили магов особой властью. Поэтому я прошу вас остановить вражду». «Но «Ну, госпожа!» С возмущением раздалось на разные лады, как вдруг всех перебил голос Риана, низкий и хриплый. «Вы слышали, что она сказала?» Он обвел всех суровым взглядом. Ясмин даже подивилась. Она прежде не знала его таким яростным. Но от невысказанного укора в голосе Риана хотелось укрыться. Госпожа не желает воевать. «Стало быть, мы напрасно?» «Стало быть», — снова заговорил он, повернувшись к Ясмин. И теперь она была вынуждена смотреть прямо на него. «Слава духам, что не успела пролиться кровь, и что жизнь госпожи больше вне опасности. Что было в его непроницаемом взгляде?» Ненависть, обида или разочарование? Ясмин до ужаса захотелось сейчас остаться с ним наедине и объяснить все происходящее, но не было возможности. Она только смотрела на его откинутое чуть назад лицо, стиснутые челюсти и напряженные жилы на шее, а перед глазами вставала картина их побега. На одной лошади, бок о бок, его уверенные и заботливые руки, держащие в седле. И какая-то невероятная теплота внутри. Мне жаль, что все так вышло. Я просила моего супруга о милости. Ведь никто не пострадал. Никто из вас не будет сурово наказан за это преступление против воли короля. Но за попытку убийства его и его людей он приговорил вас к месяцу бесплатных работ на плантации, чтобы вы могли искупить свою вину. «И тогда вы получите обратно свою свободу безо всякой кары. Он хочет, чтобы вы знали, что ему не чужда справедливость». Мужчины заговорили одновременно. Кто-то рассерженно, кто-то облегченно. Ариан молчал. Ясми наглянулась на людей Вальдера и сделала им знак, что можно освободить закованных и отвезти их на плантацию, но потом добавила «Вас будут кормить и поить» и дадут передать вести вашим семьям. Я распоряжусь об этом лично». Риан, наконец, отозвался и заявил громко. «Благодарим нашу добрую госпожу и справедливого хозяина». Остальные, наконец, поддержали его, и когда люди Вальдера принялись отвязывать цепи и уводить мужчин, тоже высказали свое почтение госпоже. Не все, но это было гораздо лучше того, чего она ожидала. Напоследок, сопровождаемая косыми взглядами чужаков, Ясмин взглянула на Риана и мысленно попросила у него прощения. Ей было жаль, что она не смогла противостоять Вальдеру и отстоять свою свободу. Пока не смогла. Но не собирается опускать руки. Риан молча отвернулся, и Ясмин, поколебавшись, вернулась в дом. На душе была выжженная пустыня. Выходит, они и правда рисковали своими жизнями напрасно, а она оказалась так слаба. Ничего. Еще не время сдаваться. В доме уже ждали на обед. В этот раз на него были приглашены, как и после свадьбы, и чужаки, и свои. Ясмин, сидевшая напротив Вальдера, немного успокоилась после того, как хотя бы на время решилась судьба мятежников и смогла пообщаться с тетушкой. Даже Ирта вернулась и, как ни в чем не бывало, принялась прислуживать за столом. Спокойный вид Ясмин, который стоил немалых трудов, привел к спокойствию и остальных, и она даже почувствовала, как многие выдохнули. После визита старого Пьера все убедились в силе магического дара Вальдера и теперь настороженно на него косились. Ясмин коротко рассказала о произошедшем разговоре с мятижниками и о мере наказания, но потом быстро замяла тему и все заговорили о насущных делах. После обеда Ясмин хотела уйти, но Вальдер снова позвал к себе. Нехотя, она поднялась к нему и, тяжело выдохнув, вошла внутрь. «Как я понял, все прошло спокойно. Ты хорошо справился». — скупо похвалил он, оставший стоять у окна, скрестив руки. «Я сделала все, на что было способно, и мне до сих пор тушно от того, что люди пришли мне на помощь, а мне пришлось врать им и наказывать за это». «Так уж прям врать!» хм. Вальдер посмотрел на нее, будто бы с издевкой, хотя лицо оставалось спокойным. «Ты ведь и вправду выбрала мою сторону» а значит, согласилась с законом и порядком. И это мудро, моя юная госпожа. «Зачем ты позвал меня?» — сменила тему Ясмин, игнорируя его слова и все еще чувствуя на себе жгучий взгляд Риана. «Не ради того, о чем ты успела подумать», — усмехнулся несносный маг и сел за стол. «Раз сегодня утро началось с таких, скажем, не очень радостных новостей», «Я хочу, чтобы ты рассказала мне все подробности о ваших делах. Тебе надо было спрашивать об этом моего отца, раз уж вы все решили заранее. Сейчас его здесь нет, а тебя он наверняка посвящал в свои дела. Я прав?» Он был прав. Отец и вправду много говорил с Ясмин о делах, будто бы заранее готовил ее к тому, что будет вынужден покинуть поместье. Лет с десяти он принялся вовлекать ее в дела плантации, как только она научилась уверенно читать и писать. И хотя рядом было полно обученных людей, управленцев и помощников, но отец предпочитал за всем следить сам и, отстранив на время гувернантку Мади, коротко рассказывал Ясмин о делах, а потом жестко спрашивал. «Сколько мешков зерна понадобится через месяц? Видишь эти цифры? Смотри сюда!» Ясмин послушно разглядывала строки с названиями, столбики цифр и данных. Все написано узким и с сильным нажимом почерком отца и отвечала так, как могла, как успевала. При любом неправильном суждении или ответе отец мгновенно выходил из себя, не делая ни малейшей поправки на ее возраст. Всыпал оскорблениями и сетовал на то, что был бы вместо Ясмин толковый мальчишка, не страшно было бы и помирать. В помирать не верилась. Несмотря на боль в колене, в остальном, пышущей здоровьем и силой отец, и ее мог бы пережить. Ясмин, прикусив губу, глядела на него широкими шагами меряющего кабинет и понимала, что ничем и никогда, похоже, не заслужит его доброго слова. Теперь Ясмин села за стол напротив Вальдера. Можно воспротивиться и оставить его разбираться со всем самому ну что это даст? А так у нее останется хоть какая-то связь с делами хозяйства. Глядишь, и что-нибудь придумается. Хорошо. В том дальнем ящике в столе, протянула она руку, лежат бумаги. Там все сведения о наших доходах и расходах. В подробном разговоре пролетел почти весь оставшийся день. Вальдер беззастенчиво гонял ее вопросами по всем видам хозяйства, не переживая, что покажется в них полным невеждой, начиная от списка кредиторов, который изучил особенно внимательно, заканчивая сроками выплат работникам и тем, у кого и как они закупают продовольствие. Едва ли он был хорош во всех этих делах. Его отправили сюда явно только потому, что он маг, а не потому, что может хорошо управлять плантациями и поместьем. Но это ничуть не смущало чужака. Ясмин снова чувствовала себя, как при разговоре с отцом. Вальдер раз за разом задавал новые, порой жутко неудобные вопросы. И к вечеру Ясмин почувствовала, что у нее разболелась голова. «Про эти расходы ты тоже не знаешь?» Снова с едва уловимой насмешкой спросил маг. И Ясмин вспыхнула. «Следить за порядочностью слуг входит в обязанности кардьяна». Я не могу знать, почему денег на инструменты было потрачено больше, чем планировалось». «Вот как?» Вальтер внезапно откинулся в кресле с несколько удивленной улыбкой, явно не ожидавший от нее таких знаний. Даже посмотрел без издевки. «Хорошо, за это спасибо. Оказывается, ты и правда немного разбираешься. Буду знать». Ясмин поймала себя на дурацком ощущении, что рада его снисходительной похвали. Будто ей в самом деле очень важно, одобрит ли он ее способ вести дела. Будто бы. «Можешь ступать. Оставлю тебя в покое на сегодня». Он устало потер шею. Ясмин резко поднялась и, не став тянуть, направилась к выходу. И засомневалась, стоит ли сейчас хлопать дверью. Он выводит ее из себя. Но ведь, по сути, сейчас ничего не сделал. Ничего не сделал — а ее снова колотит от возмущения. Что великие духи с ней происходит? Вернувшись в комнату, Ясмин бросилась на кровать и накрыла голову подушкой. Плевать, что в грязном платье. Плевать, что не умыло ставшее пыльным за трудный день лицо. Провалявшись так, наверное, с целый час, она вскоре приподнялась на кровати и посмотрела на дверь. На улице давно стемнело. Стоило ожидать, что Вальдер снова войдет в ее комнату, чтобы заявить о своих правах мужа. И от одних воспоминаний прошлой ночи проши пот: Как жить с этим дальше? Как справиться с мучительным унижением и не менее мучительной связью? Казалось, она попала в болото и никак не может из него выбраться. И даже не видно, есть ли вокруг хоть какая-то опора. Когда распахнулась дверь, Ясмин вздрогнула и резко повернулась. Но это был не Вальдер. Снова Мартина. Старенькая, заботливая нянюшка. Она принесла поднос с едой, и Ясмин только сейчас вспомнила, что в делах пропустила ужин. Спасибо. Она поднялась с кровати и наскоро привела себя в порядок. Лежать и предаваться страданиям не в ее правилах. И чтобы найти выход, ей точно пригодятся силы.